Эффект был бы сильнее, чем при классическом государственном перевороте. И дело одиннадцати вызвало у меня теперь неприязнь, близкую к отвращению, там, где до этой минуты мерцала непонятная загадка, проступи переконтуры столь же заурядны, сколь и кровавой борьбы за власть. За оболочкой загадочности скрывалось политическое убийство. На завтра я поехал на Рю Амели. Я знаю, почему я это сделал. Но около 11:00 уже шагал по тротуару, останавливаясь перед витринами магазинов. Ещё выезжая из Гаржа, я не был уверен, не изменили ли своё намерение, свернув в сторону Фиелевой башни, чтобы попрощаться с Парижем. Но едва я вышел на бульвары, как перестал колебаться. Правда, найти Рю Амели было непросто. Я не знал этого района мне сразу удалось и поставить машину. Дом, где жил Дьюдоне Прок, я узнал еще до того, как увидел номер. Он выглядел почти таким, каким я его себе представлял. Старое обреченное на снос здание с закрытыми окнами, со старомодными украшениями под крышей, с помощью которых архитекторы прошлого века придавали своим постройкам индивидуальность. Лавки оптики уже не существовало, опущенные жалюзи были заперты на замок. Возвращаясь, я остановился возле магазина игрушек. Пора было подумать о подарках, ведь я не собирался участвовать в дальнейшем следствии. Я решил передать Рэнди информацию, исходящую от Барта, и возвращаться в Штаты. Итак, я зашёл, чтобы купить что-нибудь для мальчика и сестры Эта покупка могла послужить разумным оправданием моей вылазки на Рио-Амели. На полках поблескивала наша пёстрая цивилизация в уменьшенных размерах. Я искала игрушки, памятные по собственному детству, но здесь была одна электроника, установки для запуска ракет, крошечные супермены в атакующих позициях с дзюдой, карате, дурачок, сказала я себе. Для кого, собственно, ты покупаешь игрушки? Я остановил свой выбор на парадных касках французских дворянцев с плюмажами и игрушечной фигурки Марианны, так как в Детройте этого не было. Нагрузившись покупками, Гашагал к машине и тут заметил на углу кондитерскую с в белье занавесками. Внутри не отливал бронзы, соружённый и жареного миндаля Визувий. Он напомнил мне о тележке, мимо которой я проходил, направляешься из гостиницы на пляж. Я не был уверен, понравится ли горьковатый миндаль мальчишкам, но вошёл и купил несколько кульков. Любопытно подумала сумея, что именно здесь со мной попрощался Неаполь. Я шёл к машине как бы медля, словно не отрешившись от чего-то до конца, но от чего собственно? сам не знает, может это ощущение стерильности загадки, которое я сам того не осознавая, до сих пор всё же испытывал. Швырнул покупки на заднее сиденье и закрывая дверцу, простился с тёту Амели. Мог ли я ещё сомневаться в словах Лекверка, в гипотезе Барты? Какие-то шумные, не поддающиеся выражению мысли роились у меня в голове. Но мог ли я предположить, что какая-то невероятная догадка озарит меня, что я свяжу воедино детали, которые никто не связал, и в этом озарении доберусь до неведомой никому истины? Здесь еще сохранился кусочек старого Парижа, хотя и его сотрет с лица земли шествие таких гигантов, как кварталы у площади Дефанф. Мне расхотелось засмотреть на Эйфелеву башню. Доктор Дюнан наверняка сейчас трудился в своей лаборатории среди фарфора и мензуле. Мне почудилось, что я вижу его в пластиковом шлеме с глазами поблёскивающими над колбами дистилляторов, намочачивая за своим синтетическим коконом кольчит и шланг, по которому ему качают воздух. Это мне было знакомо. У нас в Хьюстоне были великолепные лаборатории и стерильно чистые нефы ракетных храмов. Мне надоело стоять и смотреть вокруг. Как перед стартом, когда через секунды все должно рухнуть вниз. Взяла такая тоска, что я быстро сел за руль, но прежде чем успел включить зажигание, вдруг засвербило в носу. Менуту я со злости задерживал дыхание, пока не зачихал. Над крышами прокатился гром, потемнело, падвийень повис в воздухе. Я вытирал нос и чихал, теперь уже посмеиваясь над собой. Пара цветенья растений, с которой я распрощался в Италии, настигло меня в Париже, а перед газой бывает хуже всего. Из ящичка на передней панели достал таблетку Племазина. Я на горки метил крошками застряла у меня в горле. Не на жене ничего лучшего под рукой, разорвал кулёк с миндалём и жуя его покатил под проливным дождём в горш. Я не спешил, такая и жда мне по душе. На простраде дождь грязным серебром дымил в цвету пар.